Глава 21. Ну, нетерпеливо воскликнула тигра. Пусть все думают, что театр, продолжал я. Гербы там, доспехи, шлемы, поединки разные. Все понарошку. Это будет видимая часть айсберга на показ. А невидимая. Главное будет делаться в тихомолку. Все будут считать, что мы занимаемся подготовкой к этим представлениям, и никто не станет совать нос в наши дела. Таким макаром мы совместим сказку и реальность». «Не хочу тебя льстить, но, по-моему, это гениально», — проговорила Антонина Павловна. «Спасибо, так что будем работать в этих двух направлениях». «Да вот только какая тебе от меня польза», — вздохнула моя собеседница. «В театральных делах я полный профан». «Будешь моим так называемым комиссаром», — сказал я. «Следить, чтобы мы не съехали в какую-нибудь антисоветчину. А театром займется Вадик Красильников, он в этих делах Дока». «Комиссарша из меня тоже не очень». Я пошутил. «Просто мне нужен взрослый напарник, который меня понимает». «А уж чем тебе заняться, сама решишь. Дел в любом случае будет не в проворот». Да я и не думала увиливать. «Ну и хорошо», — я посмотрел на часы давай-ка я тебя до дома подброшу напарница а то мне перед секцией еще кое- куда заехать надо буду рада и мы покинули пельменную Вернулись к школе я выкатил из гаража волгу и подвез антонину павловну к ее дому а потом поехал к дому где жили константиновы и велена как не хотелось мне ее увидеть я не стал искать встречи Во-первых, я пока не знал, в какой именно квартире она живет, а во-вторых, встреча с ее мамашей не входила в мои планы. Поэтому я позвонил в квартиру своего ученика. Мне открыл сам Васька. И при этом стервец нисколько не удивился, словно знал, что сегодня я к ним загляну. «Пап — Пап! — крикнул он. — К нам Сан Сеич пришел. Тихон выглянул из кухни. На этот раз в руках у него был не паяльник, а паломник. — А, Саш, привет, — сказал он. — Проходи. — Здорово, да я на минутку. Поужинаешь с нами? — Спасибо, я уже. Тогда кофейку — это можно. Я разулся и разделся. Прошел в уже знакомую мне комнату, смесь технической библиотеки и мастерской. Через несколько минут появился и хозяин, принес турку, чашки, разлил кофе. — Мне Базиль уже доложил, что клуб вы там затеяли для подростков, да помещение ремонту требует. «Не просто ремонту», — сказал я, пробуя горячий напиток. «Переоборудование по специальному проекту». «Это нам подходит», — кивнул Тихон. «Мы ведь не жековские маляры. Нам творческую работу подавай». «Вот чего-чего о творческой работы там будет навалом. На проект бы взглянуть». «Вами будет руководить архитектор Рунге Эмма Францевна, супруга моего коллеги, учителя немецкого языка». — Ну, с архитектором-то дело пойдет. В субботу, значит, приходить. Да, к восьми утра. — Ох, ранёхонько! но ну, так никто же не неволит? — Нет, уговор дороже денег, — усмехнулся Васькин папани. — Только ведь и возьмем за работу недешево. Сколько? — Да ты забыл. Не деньгами возьмем, а услугую. — Карате хотите заниматься? Им самим. Зал нужен. У нас на заводе есть. Тогда по субботам клуб, а по воскресеньям тренировка. Часиков три. По рукам. Мы ударили по рукам, я допил кофе и засобирался. Тихон вышел в прихожую меня проводить. «Слушай», — в полголоса сказал я ему, — «а парень-то у тебя ошибка сообразительный Базиль-то», — хмыкнул Константинов-старший, — «не голова, а дом советов». Я пожал Тихону руку и вышел. Шутки шутками, но вот считая суперспособность еще одного своего ученика вычислил. Пока не очень даже понятно, в чем она заключается. Да вот только 13-летний пацан самостоятельно проанализировал ситуацию и фактически дал команду своему папаше и его дружкам скалачивать бригаду. Да и моему приходу не удивился. Выходит еще во время нашего с ним разговора, знал, что я приду сегодня. Я и сам в тот момент еще не знал этого. Если способности каждого из пацанов употребить на благо Ордена, ух, какую силу еще можно обрести в тихом провинциальном городе Литейске. Даже подумать об этом страшно. А почему страшно? Об этом как раз думать и надо. Как еще поднять этих отличных ребят над бурей, которые обрушатся на страну, когда им едва 23-24 стукнет? Чуть старше будут, чем я сейчас. И почему поднять? Сила она и есть сила употребить ее им же на пользу. А может, не только им. Вот к чему надо стремиться. Вот только как к этой задаче подступиться? А вот как. Построить всю работу в Ордене на выявление и использование этих самых суперспособностей. Игра, театр, пусть будет театр, да хоть цирк. Растает снег, будем искать теплофорный снаряд господина Никитина. Найдем разберемся, как он и снаряд устроен и в делу употребим. Медный ключ, чем бы тот ни был, ежели обнаружим, тоже приспособим на пользу и все, что еще откроем или придумаем. Банду я сколачивать не собираюсь, знаю, чем кончают банды, а вот хитрую корпорацию организовать можно. Не по западному образцу сделано и вообще не по какому. По своему разумению сделаем. По разумению таких, как Базиль Константинов, и руками таких, как Тоха Макаров. И ведь это только двое. Нет, почему двое? Зимин, Кривцов, Сидоров уже пятеро. И таких гавриков у меня еще двадцать две души. Аж мороз по коже. Сначала орден, потом корпорация. А что после, тогда и подумаем. Не стоит торопить события. Ослепленный сияющими перспективами, вдруг открывшимися, я с трудом доехал до школы. Увидев меня, рассеянно улыбающегося самбиста подумали, наверное, что я слегка не в себе. Ну и ладно, пусть думают, что хотят. Мне вот тоже крепко думать придется, в том числе и о том, как не дать гражданке Шульц Эглите, русику и неведомому мне академику, а также всему госаппарату, который за ними стоит, загробастать моих пацанов в свои лапы. Все равно ведь разбазарят такое сокровище попусту, как и весь Советский Союз. Кое-как провел я сегодняшнее занятие. Спасибо Вадику, он как староста секции, догадавшись, что голова моя не тем занята, фактически взял тренировочный процесс в свои руки. Вот ведь тоже золото, парень, хотя и нет у него никаких суперспособностей. Просто талантливые и трудолюбивые парни мне тоже нужны. В любительском кино сниматься, конечно, интересно, но я-то ему предложу собственный театр организовать. Пока маленький, в качестве прикрытия тайной деятельности Ордена, а потом, когда эпоха позволит, и самый настоящий. По традиции, после занятий я начал развозить парней по домам. Красильникова нарочно оставил напоследок. Он понял, что неспроста. Поэтому не возражал. Когда мы остались в машине вдвоем, он прямо спросил. «Вы хотели со мной о чем то поговорить, Александр Сергеевич?» «Угадал», — сказал я. «Ты не слишком торопишься?» «Нет. У меня есть к тебе предложение, связанное с Орденом. Я внимательно слушаю». «Есть у меня идея организовать при нем что-то вроде театра». «Театра?» — но это, пожалуй, громко сказано. «Небольшую труппу, что ли, для постановки фантастических и сказочных спектаклей». «Ого, здорово!» — оценил Вадик. «А где играть будем? Ну, что-нибудь придумаем». Можно в драм-кружке при дворе пионеров репетировать и играть, а можно там только репетировать, а показывать в школах, детских садах, домах культуры, ну, типа странствующего театра. Превосходно. Я только не пойму, как театр связан с Орденом. Орден — это же поиски тайн, чаш играли, Я в переносном смысле, конечно. Я понимаю, театр — это своего рода агитбригада Ордена, принялся импровизировать я. Ведь мы для чего его создаем, чтобы ребята тянулись к чему-то необычному, к тайнам, к этой твоей чаше Грааля. И лучше всего эту тягу доносить через искусство, понимаешь? А, я понял. Ну и хорошо, тогда давай начинай думать. С Алькой поговори. Он как раз сейчас сказку пишет. Вот, может, ее первой и поставим. Ага, с удовольствием. Я его высадил у дома и поехал к себе. Голова пухла от замыслов и планов. Правда, как все это совместить с занятиями в школе? Тремя, точнее уже четырьмя секциями я не знал. А тут еще Илья Ильич с его налетами на жирных котов города. Не подвел бы он меня под монастырь. С другой стороны, деньги мне нужны, чтобы все задуманное реализовать. Ладно, Бог не выдаст, свинья не съест. По крайней мере сейчас я более-менее ясно понимаю, чего хочу, и отчасти как этого добиться. Надеюсь, Илга права и телепатия действительно невозможно. Если бы кто-то сумел прочитать мои мысли, он бы сдал меня в психушку. В сухой дол, в одну палату с Кешей. Кстати, надо бы его проведать. Привезти ему передачку. все таки по моей милости он там. Ну что я за человек? До каких пор буду жалеть этого пакостника? А с другой стороны, Стропилен же только жертва всех этих игрищ, которые устроила Илга. Между прочим, вокруг меня. И я так до конца и не знаю, зачем ей понадобился. Уж точно не в качестве мужа. Видать, без меня ни ей, ни ее доцентом академикам с моими пацанами не совладать. У нее хоть и есть Кирюша с его ретранслятором мозговых волн, но он, скорее всего, так и останется мощным, но неуправляемым орудием. И гражданка Шульц-Эглете понимает это куда лучше меня». Если она не добьется куда более впечатляющих результатов, ее просто уволят и в лучшем случае отправят работать в ясли для дефективных детей. А в худшем? Да, мне в общем без разницы, хоть уборщицей. Главное довести до Илги Артуровны мысль, что в ее интересах сотрудничать со мной. Когда вся эта затея с управляемым взрослением провалится, только я помогу ей остаться на плаву и при любом деле. А она нужна мне для того, чтобы прикрыть пацанов от ее нынешнего начальства, чтобы у того и мысли не возникло ни о том, чтобы экспериментальный класс запереть в каком-нибудь спецобъекте, ни о том, чтобы разбросать их по разным городам. И то, и другое оторвет их от меня, и некому будет моих парней защитить. С этими тревожными мыслями я и уснул. Утром в пятницу вернулся к своему прежнему режиму. И прикатил в школу бодрым и готовым ко всему даже к совещанию директора, которое тот устроил на большой перемене. Покуда учащиеся лопали в столовой макароны с котлетами, пят коллектив в полном составе заседал в директорском кабинете. Причина сборища была проста. Эвелина Арделеоновна на правах заведующей учебной частью довела до сведения коллег результаты проверки, которую на прошлой неделе учинила комиссия городского отдела народного образования. Досталось многим. Комиссия отметила недостатки в преподавании химии, географии, математики. Педсоставом мало уделяется внимания воспитанию учащейся молодежи в духе решений последнего съезда Коммунистической партии Советского Союза и выступлений на нем генерального секретаря ЦК, товарища Леонида Ильича Брежнева. Рекомендовано усилить методическую работу, обратить внимание на дисциплину учащихся, а также на внешний вид. Недопустимо носить в школе что-либо, кроме утвержденной формы и слишком длинные стрижки мальчикам. У многих девочек замечены в ушах золотые сережки. Мальчики приносят в школу посторонние предметы, перочинные ножи, книги, не входящие в школьную программу и даже транзисторные приемники и магнитофоны. Следует обратить внимание на свой внешний вид и преподавателям. Недопустимо короткие юбки и джинсы. Женщинам не следует злоупотреблять косметикой, особенно помадой, тушью для ресниц и духами. Мужчины должны иметь аккуратную стрижку, а не модные, но несовместимые с нашим образом жизни длинные волосы. Мое имя прозвучало только в перечислении имен учителей, работа которых была отмечена комиссией как удовлетворительная. Видать, Пирогов расстарался, а может и товарищ инструктор районного комитета в ЛКСМ. По крайней мере, мне хотелось так думать. Совещание продлилось всю большую перемену. Кроме Царёвой пришлось выслушать Разуваева, который попросил собравшихся учесть сделанное замечание и распустил по урокам. По расписанию у меня как раз должен быть мой родной 8 Г. На улице хоть и стояла по-мартовски солнечная погода, но заниматься на школьном стадионе было совершенно невозможно. Под ногами хлюпала снежная жижа. Так что класс построился в спортзале. Я смотрел на них и представлял, как сделаю из этих пацанов сплоченную команду, которая, надеюсь, сумеет выстоять в лихие 90-е, а в последующие десятилетия сможет укрепить экономическое и не только могущество нашей страны. Ах, как меня понесло. Но мечтать не вредно. Вредно не мечтать. «Хочу сделать объявление, парни», — обратился я к ним. Во время весенних каникул мы отправимся в туристическую поездку по городам, которые входят в Золотое кольцо. «Ура!» – заорали они, слабо представляя, что такое Золотое кольцо, но любая поездка в провинциальном городишке в диковинку и как праздник. Переждав бурю эмоций, я продолжал. «За оставшиеся дни вы должны самостоятельно, без всякого понукания, изучить историю Золотого кольца, чтобы не выглядеть во время экскурсий полными остолопами». «Выборочно проверю знания. Задача понятна?» «Так точно!» — рявкнули пацаны. «Вот и хорошо, а теперь приступаем к занятию физкультурой». Весть о предстоящей турпоездке, конечно, взбудоражила пацанят, и они, как водятся, принялись дурачиться. Я их понимал, но дисциплину пришлось восстановить. Пока они усердно скакали через козла, я размышлял на тему, кого еще кроме них взять в поездку. Ну, Велену, само собой, и, наверное, тигру. Имеет смысл использовать путешествия как повод для формирования будущего ордена. Вадика Красильникова тоже надо включить в список. Допустим, в популярном и распространенном сейчас стандартном венгерском и карусе, насколько я помню. Порядка 50 пассажирских мест. 27 моих пацанов, плюс я сам, Велена Антонина Павловна, Вадик. Получается 31. Надо бы еще девчонок из других классов взять. Мой класс и так представляет собой мужской монастырь. А парни уже в таком возрасте, когда интерес к женскому полу перестает быть платоническим. Пусть хоть в турпоездке рядом будут девчонки. Их присутствие облагородит поведение моих рыцарей. По крайней мере, им будет за кого нести ответственность. Посоветуюсь с Тигрой, она же тоже классная руководительница. Не откладывая дела в долгий ящик на перемене, я подошел к Антонине Павловне. «Ну ты как?» — спросил я. Не слишком расстроилась из-за этих грязных намеков на плохую успеваемость по математике. «А, да ну их!» — отмахнулась она. Я вчера поговорил с Вадиком Красильниковым насчет театра при Ордене. Он полон энтузиазма. А ты не любишь откладывать дела в долгий ящик. Не люблю. Не стал отрицать я. И потому у меня к тебе еще одно дело. Ну, выкладывай. У тебя сколько девчонок в классе? В седьмом В? Ну да, в твоем. Восемнадцать душ. Отлично. Хочешь им сделать подарок на весенние каникулы и себе заодно? Звучит интригующе, хмыкнула она. «Конечно, хочу. На каникулах я везу своих пацанов в туристическую поездку по Золотому кольцу, поездом до Владимира, а дальше на автобусе. Ух ты, как интересно!» «Хочу взять тебя и твоих девчонок с собой». «Предложение интересное, но девчонок взять, а пацанов оставить? Не хочу конфликта в классе». «Да, пожалуй, ты права, но тебя я в любом случае приглашаю». «Спасибо», — кивнула тигра. Не откажусь, а насчет девчонок, возьми наш пионерско-комсомольский актив, там почти сплошь девочки. Ладно, я подумаю. По деньгам я, конечно, потяну поездку и двух классов, хотя идея насчет пионерско-комсомольского актива тоже неплоха. С педагогической точки зрения. Пусть остальные видят. Занимаешься общественной работой, получаешь плюшки. Конечно, другим школярам будет обидно, но кто сказал, что следует поощрять бездельников, хулиганов и двоечников? В своем классе я он их перевоспитал, другие классные руководители пусть займутся этим в веренных им коллективах учащихся. — Александр Сергеевич, — окликнула меня секретарша директора, несущаяся по коридору с выпученными глазенками. — Вас следователь спрашивает.